Глава пятьдесят первая. «Получается, вам, провинциальной вдовушке, можно только посочувствовать. Постоянно приходится выходить замуж, чтобы заполучить побольше имущества». С легкой издевкой поинтересовался Ричард. Вопрос был риторическим, ответить я не успела. Да никто и не ждал от меня ответа. Ричард сделал два шага вперед и накрыл мои губы своими в и в то же время требовательным поцелуе. И попробуй теперь скажи, что тебе нужно от меня только мое имущество. Как бы говорил он при этом. Я растворилась в этих нежных и мягких прикосновениях. Почувствовала, что уплываю куда-то. Из головы исчезли все мысли, будто их стерли ластиком. Остались только мы двое. Я и Ричард. Только мы. Здесь. Одни. А он под приворотом. Эта мысль, непонятно как пришедшая в голову, остудила меня лучше любого ледяного душа. Я дернулась, разорвала контакт. Поцелуй прервался. Никаких ласк до свадьбы. Резче, чем хотела, произнесла я. — Почему? — рыкнул Ричард. — Вы же хотите этого, я чувствую. — Потому что потом я никуда не денусь. Выдала я, слабо понимая, что я несу. В вашем мире, женщина, собственность мужа. Вот и я стану. Потом, не сейчас. Выдала всю эту чушь, рванула мимо пешившего Ричарда и бросилась вон из обеденного зала по ступенькам лестницы. Наверх, в свою спальню. Забежала туда, закрылась изнутри, кинулась на кровать, закрыла рот подушкой и банально разрыдалась. Как какая-то истеричка, как последняя дура. Слезы текли ручьями по щекам, я тихонько всхлипывала, надеясь, что ткань заглушит мою истерику. Боги, я никогда раньше подобного не ощущала. Я всегда была уверена, что могу контролировать себя и свои чувства. Я считала, что ни один мужчина не стоит подобных эмоций. И что теперь? Рыдаю, как сопливая девчонка в подушку. Боюсь, что услышат там, за дверью, не Ричард, так прислуга. Услышат, да и разнесут по всей округе, что хозяйка повредилась головой из-за мужчины. Я точно схожу с ума. А еще, еще я не хочу, чтобы он тянулся ко мне только потому, что мой родственник его приворожил. Я хочу нормальных, невымученных чувств. Я хочу адекватно воспринимающего реальность мужа. Я хочу... Боги, я уже сама не знала, что я хочу. Не помню, как долго я проплакала, может, час, а может и два, но эмоции все же улеглись, а слезы высохли. Я судорожно вздохнула, приходя в себя. Ну и как я теперь покажусь на глаза Ричарду? Что он обо мне подумает? Вот точно истеричка! Я встала с кровати, нехотя поплелась в ванну и долго умывалась холодной водой. В себя пришла с трудом, но хоть глаза не были уже такими опухшими, Зато выражение лица четко давало понять – убью любого, кто ко мне приблизится. Выйдя в спальню, я тяжело вздохнула. Ох уж эти любовные переживания! Но вот кому они нужны? Я ведь так спокойно и легко, жила без них, была сама себе хозяйкой, не заботилась о необходимости следить за своими эмоциями. И вот, пожалуйста, влюбилась и сразу ощутила себя полной дурой. Через некоторое время на пороге моей комнаты появилась служанка. Я уже успела успокоиться и сидела перед разожженным камином. Смотрела в огонь, слушала потрескивание дров и старательно ни о чем не думала. Но душе было паршиво, хотелось выйти от усталости и неопределенности. Этот мир с его магическими заморочками раздражал меня все сильнее. И невероятно бесила невозможность вернуться туда, домой, на землю, к родным и привычным вещам и делам. А еще мне хотелось точно знать, какие чувства и почему испытывает ко мне Ричард. И чтобы никакие привороты и проклятия не мешали нашим возможным отношениям. И когда раздался нерешительный и негромкий стук в дверь, я обрадовалась возможности переключиться на что-то другое, «Отвлечься от своих страданий, которые были здесь никому не нужны!» «Войдите!» — крикнула я. Дверь открылась, порог переступила служанка, невысокая, плотная девчонка лет 15-16, одетая в униформу замка. «Ваше сиятельство!» — с поклоном сообщила она. «Управляющий просил встречи с вами». «Раз управляющий, значит, пожаловал Шон». Тот, кто следил за имуществом последнего, пятого мужа. Пришел бы Дерек, управляющий делами четвертого мужа, служанка сказала бы не с Дерек, так как он к ней и ее работе никакого отношения не имеет. Что ж, следовало спуститься и узнать, как поживают крестьяне в той многострадальной деревне, на которую недавно напали волки. «Сейчас буду», – кивнула я. «Передай ему, пусть подождет в гостиной». Служанка поклонилась и умчалась выполнять приказ. Я поднялась из кресла, подошла к напольному зеркалу в другом углу комнаты, с опаской оглядела себя с ног до головы. Ну, жить можно, и даже никто не поймет, что совсем недавно я тут рыдала на взрыв. Повернувшись, я решительным шагом направилась на встречу с управляющим.